Глава 25. Когда Лилит отдала приказ, то тут же испарилась. По всей видимости, потратила слишком много магической энергии для отталкивания меня через проекцию. Не знаю, сколько ей на самом деле это стоило сил, но явно само создание проекции требует очень многого. А она при этом умудрялась колдовать, что меня порядком удивило. И только-только ее проекция испарилась, как все три взвода гвардейцев ринулись в бой. Их было действительно много. Они могли сейчас нас просто смести, уничтожить, но мы с Лютой были готовы к такому развитию событий. Мы переглянулись и улыбнулись друг другу. Пора действовать. Мы стояли аккурат между взводами. Люта была между левым и центральным, а я между правым и центральным. Сукубы по мысленному приказу своей повелительницы не приближались, старались держаться подальше, чтобы не попасть в радиус действия моей ультимативной способности в нашем исполнении. Так что Вокруг нас был только противник и никого более. Я улыбнулся. Первые шеренги противника были в десяти метрах от меня. К Лите враг решил подобраться чуточку быстрее. Метров пять-шесть. Но это их не спасет. Я закрыл глаза и тут же активировал свою сильнейшую способность, которая охватила 80 метров, спасибо пространственному аспекту, и взяла под контроль всех воинов, так называемые гвардии Лилит. «Это вы называете лучшими войсками?» усмехнулся я и раскрыл глаза. «Слабо! Очень слабо!» И началось. Каждый воин начал убивать сам себя. Я только отдавал мысленную команду теням, как они начинали перехватывать управление над телами противника, использовать их же оружие против них самих. Я не смог бы вскрыть броню с помощью своих клинков. Противник не отстегнул бы шлем от горжета, или как там его, и не позволил бы мне ударить себя. Демоны бы не стали просто так ждать, пока я им перережу глотку а вот сами, под воздействием моей способности, они все это сделали, своими руками. Демоническая кровь полилась рекой. Я просто стоял на месте, уперев руки в бока. Я был дирижером целого кровавого оркестра, а музыкантами стали демоны-гвардейцы. Крики были песней, а мечи, топоры, копья музыкальными инструментами. Я наслаждался этими мгновениями. Демоны внутри меня ликовали, аплодировали, Если тут были зеваки, то они стояли в оцепенении от ужаса. Демоны убивали сами себя. Никто, кроме меня, и элиты не видел причины, ибо тени в этом мире вездесущи, просто рядом с нами они чуть гуще, чем обычно. Но всему приходит конец, как и этой прекрасной мелодии смерти и ужаса. Восемь с небольшим десятком воинов пало, так и не сумев причинить нам какой-либо вред. Еще пять оказались счастливчиками, попали под воздействие способности но они смогли сопротивляться воздействию из-за дальности. Стоит запомнить. И лишь трое остались вообще нетронутыми и уже мчались в мою сторону. Ну что ж, сражаться так сражаться. Нырнув в тени, где я активировал способности обоих клинков, я моментально выскочил из-под ног первого демона. Моя скорость была невероятно высока. Я сам еле замечал то, что происходило вокруг, но успел нанести удар в область подмышек, после чего нырнул назад. Не убил, но такая рана до жути неприятная и будет мешать воину сражаться дальше, делая из него в дальнейшем легкую мишень. Вынырнул во второй раз, я удлиненным клинком и способностью катаны смог ударить несколько раз по открытым участкам тел этих демонов со спины. Кровь обильно обдала меня и мое оружие, но я не успел этим насладиться, нырнул обратно в тени, где двинулся к последнему целому противнику. Снова рывок из теней. На этот раз враг смог отреагировать, отбил мое оружие. Я даже удивился. Но я не стал отталкиваться от него. Продолжил движение вверх и со всей дури ударил коленом по нижней части шлема демона. Как раз тут было легкое закругление. Больно, от этого никуда не уйти. Но развитой скорости хватило, чтобы враг потерял равновесие, зацепился за одного из умерших собратьев и рухнул на спину. Если не учитывать тот факт, что у меня все параметры были давно разогнаны за пределы человеческих возможностей, то сейчас я чувствовал себя героем какой-то невероятной эпической истории. Я словно застыл на мгновение в воздухе над своим противником, готовлюсь пикировать на него, каким-то образом подсознательно активирую расовую способность. Крылья появились за миг, сами тенец откали их. Я резко дернул ими и ускорил свое тело в десятки раз, пробивая гладнюю доспех. Первый умер от моей руки. Я снова взмыл в небеса, осмотрелся быстро по сторонам и спикировал на того, который пытался судорожно прицепить шлем. Все же зацепил немного способность, но я немного не дожал. А зря рано деактивировал ультимативную способность под воздействием давления мира. Нужно было чуть-чуть подождать. Мгновенный удар катаны по открытой шее. Лезвие пылало серым, даже практически черным пламенем. Оно было острее и легче в данный момент. Я не почувствовал никакого сопротивления, когда катана проходила через голову врага. Начали появляться новые противники. Я стал замечать полубезумных суккуб, которые пытались достать меня со спины когда я стремился к очередному врагу. Одна потянулась ко мне. Зря она это сделала. Ее тень коснулась меня, из-за чего ее тело мгновенно пронзило несколько десятков клинков. Снова мне стало тяжело, но не так, как раньше. Я привыкал, а это верный путь к победе. Когда я схлестнулся с последним гвардейцем, Лита прибила только второго. Двух остальных взяли на себя суккубы. Как раз те подранки, которых я не добил. Они с ними весьма хорошо справлялись, при этом отбиваясь от множества атак противниц. Я видел, как пылали их сердца, как они неистово сражались за свою повелительницу. Лита с гордостью в душе бросала на них тревожные взгляды. Я все чувствовал, что чувствовала Лита. Мы с ней были едины. Она — часть меня. Удар. Наши клинки скрестились. Тварь оказалась чуточку сильнее меня. начала активно давить, отталкивать назад. Если бы не развитое восприятие, я бы уже оступился несколько раз, упал. Но нет, я не позволял себе такой оплошности. Я хоть и отходил назад, но старался переиграть своего врага. Но он мне не давал даже сделать хода. Отпущу клинки, его огромный двуручный меч, который он держит двумя правыми руками, тут же упадет мне на голову. Я это чувствовал, я это предвидел. На помощь мне никто не мог прийти. Сейчас я был один на один против этого гиганта». И только сейчас я заметил, что у него на шее был порез, но он зажил. Моя способность дотянулась до него, но... Этого вроде как смертельного пореза оказалось крайне мало. Он просто стоял на ногах, словно ему плевать на то, что произошло минутами ранее. Я начал искать выход. Я не понимал, как ему противодействовать. До стены одного из зданий оставались какие-то жалкие несколько метров. К этому уроду не подпускали, суккублиты, Блиты. А они, в свою очередь, не давали бестиям Лилит добраться до меня. Все же искусность в обращении с плетью, что потеряли их сестры с примесью ярости, помогала им в сражении. Сама Лита тоже была занята. Она уже одновременно сражалась с тремя противницами и не могла подобраться ко мне, поэтому я был один на один с этим монстром. «Да хрена с два!» — начал кричать я и уперся со всей дури, что у меня была. Я стал буквально чувствовать, как у меня сгорала магическая энергия, Она улетала так, словно ее у меня жалкие несколько десятков, но нет, у меня в данный момент должно было оставаться точно больше трех с половиной сотен, и они полетели по десятке в секунду. Но я начал буквально чувствовать, как меня распирает сила. Прямое использование магической энергии. Об этом я не знал. Это не способность, это интуитивное понимание того, что магию можно использовать иначе, нежели просто так, как нам заложили программы. Нет, я манипулировал своей собственной магической энергией. Усиливал свое собственное тело в разы. Стало проще, куда проще. Я дико и широко улыбнулся. Мои клыки сами по себе увеличились. Рога выросли, а крылья. Они словно стали плотнее. Теневая энергия принадлежала демонам тени, а сейчас она только у меня одного. Я и тень едины. Я и тень сможем сделать все, что нам угодно. Покажи, что не зря на тебя поставила сама судьба. Слегка отклонился назад и резкий рывок вперед. Противник отшатнулся. Он не ожидал такого порыва от меня. Не думал, что я смогу переиграть его в прямой конфронтации. Но я смог, и даже больше. Я в прямом смысле слова заставил врага упасть, а потом напрыгнул на него и стал кромсать. Я не смотрел, куда бью. Я просто наносил удар за ударом по его тупой башке. Сначала исчезли плоть и глаза. Потом начало слизывать мясо. Кости восстанавливались, что меня поражало. Демоническая регенерация очень мощная, особенно у этих тварей. Но такое даже этот командир этих подразделений, а я не сомневался в этом, не сможет пережить. Я бил и бил, бил и бил, бил и бил. Моим ударом не было конца, и в конечном итоге он сдох. Перестал дергаться. Но я не остановился, пока меня с его тела не сбила очередная тварь. Суккуба попыталась выцарапать мне глаза. Я сначала не понял, какого хрена на меня налетела союзница а потом обратил внимание на отличительные признаки и переменчивое свечение в груди. Отбив ее удар, я просто схватился за ее голову, указательным и средним пальцем выдавил глаза, а большим надавил на область под челюстью, а потом просто смял то, что смог захватить. Бестия умерла мгновенно, а я на пару мгновений завис, когда осознал, что сделал. Я все еще немного пылал, но этот черный огонь... Он перестал пожирать магическую энергию. Он просто был. Он усиливал меня, делал быстрее, сильнее, выносливее, ловчее. Я видел каждое движение противников и союзников. Всех противников вокруг ждала одна участь смерть. И сегодня жатва для моей богини будет самая сладкая. Эти твари хотели напасть на мой мир, но они никогда туда теперь не смогут попасть. Рывок. Первый удар, чье-то тело лишилось крыльев. Я не стал смотреть, что стало с бестией, а просто рванул дальше. Резкий поворот, взмах катаны. Серый серп ударил в спину второй противницы, создав не глубокую борозду, смертельную для этого врага. Очередной взмах теневыми крыльями. Третью противницу я протаранил, пронзив в области живота и легких своими мечами. Тоже мертва. Маневр уклонения. Несколько тварей попытались достать меня, но у них не вышло. Но мне пришлось на пару мгновений расстаться со своими мечами, что меня очень сильно разозлило. Я устремился вслед за врагами. Догнал на весьма большой высоте одну из противниц, схватил за ногу, дернул вниз, а потом взялся руками за основание крыльев. Суккуба завопила. Даже частичная потеря рассудка слишком мала для того, чтобы перестать чувствовать боль. А я тянул, с каждым мгновением прилагая все больше усилий. Сначала захрустили кости, потом начала рваться плоть, а потом я уперся ногой в спину бестии и сделал рывок, резко упрямляя спину. Крылья остались в моих руках, а тварь... Она с высоты более сотни метров полетела вниз, вереща от страха и боли. Вторая бестия попыталась резко накинуться на меня. Но я в нее бросил крылья ее сестры, чем слегка ее дезориентировал, после чего тут же нанес резкий удар кулаком ей в лицо. Брызнула кровь. Откуда я не понял? Но тут же я схватил тварь за голову и вместе с ней устремился к земле. Бестия даже не кричала. Она задыхалась от осознания того, что сейчас будет. А я лишь безумно улыбался и летел вниз. Миг, голова противницы соприкасается с землей ее начинают распирать во все стороны. Мои ноги вот-вот должны встретить твердую поверхность, должны начать повторять судьбу головы этой неудачницы. Но я начал проваливаться в тень, а та голова, она буквально взорвалась под воздействием моей силы и мощи. Но меня даже не обдал ее кровью, ибо все произошло за мгновение, за которое я успел провалиться в тень. Уже из тени я быстро оценил общую обстановку. Наши силы были практически полностью уничтожены. Наши суккубы. Оставались только рядом с Литой, которая сама сражалась из последних сил. А врага было еще много. Больше двадцати суккуб, которые кружились так близко к ним. А наших, вместе с Литой, всего пятеро. Я улыбнулся. Максимальное расстояние, если меня глаз не обманывал, метров тридцать, на которые они удаляются. А значит, я смогу дотянуться до них своей лучшей и сильнейшей способностью. Они были точно слабее меня в разы. Я это прочувствовал во время битвы. Так что... Одно применение, и эта битва будет окончена. Я достал из поясной сумки склянку с зельем восстановления магической энергии. Сделал глоток и тут же почувствовал, как по всему телу распространяется приятное тепло. Энергия снова начала наполнять меня, делать сильнее. А я сам становился все больше уверен в том, что у меня все получится. Рывок. Я пулей вылетел из теней, схватил за ногу так удачно подвернувшуюся противницу и метнул ее в свою яростную сестру. Они налетели друг на друга, Сбили еще одну, кубарем полетев к земле. Ничего, кроме презрения, эти предательницы своего вида у меня не вызывали. Я завис немного выше моих подопечных. осмотрелся по сторонам. Меня старательно старались облетать, не трогать. Суккубы понимали, что если они будут слишком близко ко мне, то умрут. Я не стал их убеждать в обратном. А просто активировал второй раз за эту битву свою способность. Все суккубы в один миг остановились. Все двадцать две бестии. Сначала я их не совсем правильно сосчитал, но сейчас... Сейчас я чувствовал каждую из них. Каждую же из них я посадил на поверхность, на трупы своих же сородичей, которые тут устилали всю площадь. Лишь иногда встречались пустоты, которые были залиты кровью, а затем... «Умрите», — спокойно сказал я, и начал их же руками убивать друг друга. Я не позволил им использовать какое-либо оружие, только свои собственные когти и хвосты, но и этого было достаточно. Они сначала, как послушные куколы, сдирали себя всю броню, каждая с каждой, помогали друг другу в этом. Они не могли произнести и слова, только смотреть, только ужасаться, только ждать своей собственной смерти и мечтать об этом, так как и нового им просто не остается. Когда вся металлическая броня лежала на земле, они оставались в одних тканевых и кожаных одеждах, я начал разрывать их же когтями и шипами плоть. Они не могли кричать но я чувствовал, как напрягаются их лёгкие глотки. Они не могли сопротивляться, но я ощущал, как они стараются остановить то, что делали их тела. Постепенно тела начали падать на землю. Они не подавали признаков жизни. У кого-то не хватало гортаний, у кого-то не было глаз. У малой части были раскрыты грудные клетки. Кровавые ангелы. Я даже не помню, откуда я узнал о такой казни. Но она была. Я просто убивал их руками, убивал всех» ибо они зря решили пойти против меня. Пламя потухло, крылья исчезли, а я почувствовал невероятную слабость. Я отшатнулся и рухнул на колени. Рядом со мной оказался тот самый командир демонов. Его череп так напоминал человеческий, если бы не три пары рогов, которые росли из его головы. В полусражении кто-то перебил остатки позвонков, которые соединяли череп с телом. Я взял его в руку, сам не знаю зачем, и начал подниматься. С первой попытки не вышло, но тут ко мне со спины подлетела Лита и помогла встать. Обхватила, обняла, прижалась ко мне. Я же, в свою очередь, приподнял руку, расположил череп на раскрытой ладони и посмотрел в сторону дворца на вершине горы, на которой располагался город. «Она познает настоящую боль!» — оскалился я и с и бросил череп подальше, после чего произнес уже Лите. «Завершай ритуал и уходим!» Чую, что Лилит после этого перегруппирует свои силы и бросит на нас еще больше врагов, даже если их у нее не так много осталось.